Один из самых приятных моментов в жизни, когда ты пробуждаешься от кошмара и видишь вокруг себя обычное безопасное окружение. Ты дома, всё вокруг понятно, освещено солнцем, спокойно. Ужасы и страдания, которые терзали тебя ещё минуту назад, оказываются несуществующими, рассеиваются как дым. Если после смерти нас ожидает какая-то награда, то понятно, как она выглядит. Всё, что было плохим, оказывается в прошлом, становится поблёкшим и ложным, как плохой сон. Я лежал ничком в моей большой ротанговой кровати. Солнечные пятна, разорванные рейками жалюзи, освещали простой, чистый вход. Белые стены, простая мебель из дерева и гнутого тростника. Несколько тёмных африканских украшений, растения, книги. Моя спальня. Пустая, тихая и приятная. Было 15 минут 9-го, среда. Первый пациент только в 11, а кошмар прошёл. Я помнил его яркий и выразительный, он по-прежнему пробирал меня мурашками по коже. Но достаточно было не концентрироваться на нём, и он бледнел, газ, как незакреплённая фотография. Зубная щётка и полотенце находились на своих местах. Я вспоминал, как во сне смотрел на появившегося передо мной на кафельной плитке ангела или дьявола и на себя, пялявшегося на него со щёткой в зубах. Почему ни у одного святого не было видений в таких ситуациях? А может, когда загорелась Купина, Моисей тоже жевал финики или ковырял в носу? Я криво улыбнулся, пытаясь подавить непонятное смутное беспокойство. Кошмар прошёл, было спокойное утро, солнечное, редкость в ноябре. Я не помнил, когда лёг в постель, не помнил вечера. Очередной признак. Я заварил себе крепкий кофе, налил сок, сделал гренки, приготовил творожок. Потом решил позавтракать в гостиной у телевизора. Лучше всего что-нибудь про природу, что-то спокойное, полное гармонии. Такие утренние часы нужно праздновать. В гостиной было убрано, чисто и приятно. Стёкла в моём сне разлетевшиеся грудами мелких кристаллов стояли на своих местах. Я замер на диване, протянув руку с пультом в сторону телевизора. На стеклянной поверхности японского коктейльного столика, на который я поставил завтрак, не было моего бонсай. Тот стоял на комоде. На его месте находилось со вкусом сделанное икебана в низком глиняном кувшине. Небо, человек, земля. Композиция сложена из веточки тернистого куста, напоминающего розу, но с цветами разного окраса. На журнальной полке, отделяющей обеденную часть, в тонкой металлической рамке стояла фотография девушки, которую я искал всю жизнь. В её глазах были блеск и обещание вечного солнечного лета. Фотография, которую через год сделает мой пациент. Она смотрела на меня. Люди, у которых объективные проблемы, Это самый большой кошмар психологов. Если кто-то боится пауков, имеет фобии, понятно, что с ним делать. К таким вещам психолог подготовлен. К сожалению, большинство людей, которые решаются признать себя ненормальными настолько, чтобы позволить чужому человеку копаться в своих душах, приходят с проблемами внешними. Их терзают не комплексы и неврозы, порождение собственного разума. А другие люди? Что сказать тому, кто умирает от страха, потому что в любой момент может остаться без средств к существованию, и всё указывает на то, что он прав. Внушать ему, что перспектива голода и визита в судебного приставы не имеет значения? За годы работы я почти каждый день имел дело с людьми, которым по сути не мог помочь. Я мог пытаться выкачивать воду, латать дыры, но чаще всего просто смотрел, как они тонут. А теперь мне вдруг дана такая сила. Я мог делать то, о чём в беспомощности мечтает каждый психотерапевт. Я протягивал руку и исправлял людям жизнь. И это не на протяжении бесконечных месяцев, а в одном мгновении движущей силы, одним словом Или, возможно, мыслью. Я вводил в их жизни изменения, и, честно говоря, не намеревался прекращать это. Во всяком случае, в этот день, сидя в своем кабинете на шпигованных санях, я ждал своего особенного клиента нулевого пациента странный эпидемии чудес. Конечно же, я боялся. Откровенно говоря, просто умирал от страха. Руки потели, меня мутило, в горле першило, что вызывало мучительный сухой кашель. Кишки свело в узел. Поэтому я принял успокоительное. Оно блокировало меня, погасило панику, но не притупило. Думать я мог. Я принял к сведению, что этот господин, которого я ждал, опасен. Я намеревался вести себя очень осторожно, крайне осторожно. Мне, конечно же, хотелось ему помочь, но прежде всего мне хотелось узнать, в чём дело. Я знал ответ, пусть даже не осознавал этого. Но пациент не пришёл. Ждать я не люблю. И вообще всё обставляю так, чтобы не погружаться в это ужасное состояние, когда нельзя думать, нельзя ни на чём сосредоточиться, всё вокруг никакое и гладкое, не дающее зацепки для воображения, как комната, в которой проводят эксперименты с сенсорной депривацией. Кабинет в клинике именно такой. Белые стены, белое окно, серые как пепел плитка. Слепая, страшная арктическая белизна. Фон. И часы, тикающие мелкими электронными шашками. На 15 академических минут опоздать может каждый, даже без особой причины. Конечно, я помню. Конечно, у меня записано и так далее. Но хватит мелкого слаженного заговора тёмных сил, и дела не идут как надо, и каждое встреченное на пути обстоятельство превращается в препятствие, а простое дело, типа визит в 6, становится бегом с препятствиями. Если опоздание больше, чем полчаса, что-то на самом деле случилось. Какая-то авария, какая-то спица в колесе действительности, которая ненадолго выбила пациента из колеи жизни. По истечении полчаса ждать уже нечего, особенно если эти полчаса стоят как два билета в кино. Я ждал уже сорок пять минут. Я смотрел на свои руки — обычный человеческий инструмент, который вдруг приобрел странные способности. Что же я, собственно, мог? Лечить? Собрать радиоприемник или карабин? Просто руки? обыкновенные, почему они могли творить чудеса. Я смотрел на поверхность стола, никакая ДСП, покрытая лаком. Фон пустой, как стены, окно и потолок, ничего. Ожидание и быстрый-быстрый электронный шёпот часов. Но он всё же не пришёл. Нельзя бежаться на пациента. Это не деловая встреча. Подождать 15 минут, закутаться в пальто и отправиться домой. Ну извините, ну как же так можно? Это несерьёзно. Нет. Так вести себя непрофессионально. Может приключиться всё что угодно, но ты постоянный и неизменный как риф. Ты психотерапевт. Нужно ждать. У меня была кружка, украшенная картой Африки XIX века, а в ней несколько глотков остывшего чая. В кармане пиджака лежали помятая пачка сигарет и зажигалка. Во мне была доза Ксанакса, сжигающая химическим огнём любое беспокойство, страх или сомнение. Всё, что могло поколебать прохудившийся корабль моей души. Я ждал Но несмотря на это, не был готов к тому, что дверь когда-либо откроется. Однако дверь открылась. Только тот, кто в неё вошёл, определённо не был продавцом животных. Я не был в армии. В то время, когда я заканчивал учёбу, студентов в армию не брали. Не было денег или не было времени, или, может быть, повода. Однако же я мог распознать автомат Калашникова, особенно тогда, когда его ствол направлен тебе в голову. На вошедшем в кабинет мужчине были тренировочные брюки Nike с лампасами, русская толстовка с камуфляжным угловатым рисунком, представляющим зеленовато-голубые квадратики на светло-зелёном цвета горошка в фоне. И это чёрное, истрёпанное, тридцатикратное смерть в руке. Я открыл рот и ничего не сказал. Сюда заходили разные люди, обычно просто несчастные, иногда нечестные, а иногда, хоть и редко, действительно страшные, но никогда такие, как этот. И дело даже не в том, что у него был автомат, из которого он мог в долю секунды изрешетить меня. Просто Ни у кого ещё не было рта, небрежно зашитого чёрной сапожной нитью. Не было серых речных булыжников в глазницах там, где должны находиться глаза. Вошедший за ним мог спокойно сойти за бухгалтера или за учителя математики. Он был невысокий, лысый, одетый в потёртый чёрный костюм с бифокальными линзами в толстых очках и с папкой в руке. Незнакомец улыбнулся жуткой улыбкой довольного таможенника, который вчера узнал о запрете провоза чемоданов. Его левое верхнее веко горело блеском полированного золота. Vexilla regis prodeunt in inferni. Знамя царя ада приближается к нам. Латынь. Цитата из Божественной комедии Данте Алигьери. произнес он и уселся в кресло для пациентов. Сваливай, обратился к Верзили с зашитым ртом. Я поговорю с господином психотерапевтом. Типс с зашитым ртом поднял ствол, склонился в глубоком поклоне и вышел бесшумно, закрыв дверь. Он не придет, великодушно сообщил мне учитель. Нечего ждать. Он передумал, решил не заморачиваться этим или что-то вроде того. Во всяком случае, не сегодня. Вот я и подумал, что ж вы будете в одиночестве сидеть? Зайду-ка. Мы поболтаем, покурим. Чем могу служить? спросил я. Иногда такие автоматические ответы не требуют участия воли, но позволяют выиграть время. Потому что у левой ножки стола Под серой офисной плиткой находится кнопка. Обычная кнопка, как у дверного звонка, но достаточно на неё нажать, чтобы в кабинет вошёл Рысик и спросил, как дела. Рысик работает в охранном агентстве Притория. 3 года он служил в красных беретах и габаритами намного больше какого-то там бухгалтера. Его работа состоит в том, чтобы в кабинетах психологов нашей клиники обеспечивать соответствующую атмосферу и спокойствие. Ответ на первый вопрос произнёс бухгалтер. Рысик прийти не может, он занят. Откуда-то из-за двери доносился глухой ритмичный стук, напоминающий звук, когда выколачивают ковёр или набивают мяч. Мой гость достал из кармана пиджака плоскую пачку сигарет с небрежно напечатанной надписью. Над карманом пиджака в ряд под наклоном висело несколько орденов: Золотая звезда героя Советского Союза, Железный крест и другие, о которых мне ничего не говорили, особенно один, выглядевший как огромная жирная муха из почерневшего серебра. Противная штучка. Потасканный учитель математики на пенсии, который сошёл с ума, обвешался побрякушками, купленными на барахолке и решил навестить того, кого посещают все чудаки в городе. Меня. Прекрасное объяснение. А зомби с автоматом, который вышел пару секунд назад, просто-напросто призрак. Каждому могут привидеться такие вещи. Внезапно мне захотелось, чтобы наступил июнь, и я начал собираться в отпуск. Опять у меня галлюцинации. Оставался только Ксанакс, благодаря которому кровь в моих жилах текла медленно и спокойно, как масло. Гость высунул из примятой пачки толстую сигарету и начал старательно сворачивать её с конца, которая оказалась пустой бумажной трубочкой. Он уделял этому действию много внимания и важности. Его очки в грубой роговой оправе были с толстыми бифокальными линзами и увеличивали глаза до неестественных размеров, из-за чего он выглядел как рыба. Я просто сидел. Моя работа заключается в том, чтобы тут сидеть и разговаривать с людьми. Пусть даже и с не людьми. Ответ на второй вопрос лёгким не будет. Он звучит: кто ты? Если я отвечу прямо, вы не поверите. Примите меня за сумасшедшего. Поэтому я пришёл в общество Олега. Он не вызывает сомнений и является доказательством того, кто я. Я заслуженная награда для тех, кто называет себя ублюдками и радуется этому. Я Воплощение лавины дерьма и всего дебилизма этого мира. Я тиран плохих людей и доля тяжкая. Я энтропия, регресс и неприятность в зависимости от обстоятельств. Но для вас в данный момент я поддержка и потому пришел разговаривать мне о пациенте шестилетней давности. И он убрал руки со стола. На нём остался влажный след от пота в форме двух ладоней. След, который медленно исчезал, как старая фотография, как кровь, брызнувшая на потрескавшийся от удара тротуар несколько лет тому назад. Старая кровь, старая вина. 11 этажей это 30 м. Не полные 2 секунды страшного, выдавливающего воздух из лёгких падения, а потом расплющивающие удары холодной шершавой бетонной плиты. Все они сейчас лежали у меня на сердце. Учитель опёрся рукой со смяттой папиросой о край письменного стола и выковырил из нагрудного кармана зажигалку, сделанную из гильзы. В воздух разнеслась невероятная вонь, как будто тлела ветша. махнул рукой. Не будем об этом. Это очень плохо спать с пациенткой. Очень плохо. Но всё остальное не было вашей виной. Вы ничего не могли изменить. Так ли глакарта? Поговорим о чём-нибудь другом. Может, вы уже поняли, что у нас тут сложилась неприятная ситуация? Я не самым лучшим образом чувствую себя в этой роли. Я привык проводить допросы, угрожать и обманывать, а сейчас нужно советовать, и советовать искренне. Так случилось. Поэтому и говорю: вы получили некие способности. Они появились в результате встречи с одним пациентом, и вы должны их использовать прежде всего для того, чтобы его вылечить. Кто он? С вами уже говорили те, кто давал вам указания, и сами в ужасе. Но они не знают, что пугает их больше: его состояние или то, что они зависят от обыкновенного человека. Они не доверяют вам и немного презирают. По их мнению, вы что-то типа собаки или шимпанзе. Тут такая ситуация, как если бы высоко квалифицированная команда атомной электростанции боролась с аварией и узнала, что единственный, кто может наладить реактор, пьяный бродяга. Они считают, что вы некомпетентны и опасны. Они скорее допустят взрыв реактора, чем получат помощь от бомжа. Для этой банды такое развитие событий еще хуже, чем осквернение. Однако же... Только вы можете с этим справиться, потому что от него получили способность. Теперь её нужно использовать. Он болен. Я скажу диагноз: это разновидность амнезии от посттравматического шока, вызванного своего рода чувством вины. Будет достаточно, если вы вернёте ему память. Мне вновь хотелось спросить, кто он, но я боялся. чувство, что с самим устройством мира что-то, блин, не так, пробралось даже через баррикаду успокоительных. Подозрения, которые возникали в моей голове, были слишком ужасны, и я боялся даже выразить их словами. И этот реактор взорвётся? Учитель развёл руками. Не знаю. Возможно. Этого не знает никто. Возможно, нет. тогда всё останется так, как есть. Ну, предположим, что я хочу ему помочь. Не из благородства, не в вашем понимании. Я делаю это ради нашей фирмы. Те типы провалили дело, наложили в штаны, пытались мешать, когда кто-то пытался ему помочь, потому что они бестолковые солдафоны и недисциплинированные оппортунисты. Мы помогли Возможно, мы больше привержены к разным, более сомнительным ценностям. Ну, у нас свой резон. Мы действуем. Вот так на сегодняшний день и стоит дело. Он наклонился в мою сторону и просверлил меня чёрным пустым взором. Каково ваше отношение к религии? Не понимаю. Это опиум для народа. мужчин в чёрных рясах, не умеющие петь и выпускающие вонючий дым. Религия, вечность, последний судья и так далее. Не знаю. Я не религиозный человек. Религия и я мы расстались много лет назад, и мне кажется, никто из нас этого не заметил. Вроде как есть у людей в правом височном отделе центр, отвечающий за мистические переживания. У меня в этом месте чёрная дыра. Если бы я ко всему подходил в категориях вечности, я бы сошёл с ума, а прикрываться бессмысленными логанами считаю трусостью. Вот как раз наступило время, чтобы над всем этим призадуматься. Вы верите в добро и зло? Или тоже считаете, что это относительное, условное понятие? Что вы делаете, если ваш клиент на самом деле плохой? Это случается редко? Я здесь не для того, чтобы кого-либо судить. Хорошо. Так, я видел и добро, и зло. Если я не могу кого-то лечить, потому что считаю, что он плохой, я не пытаюсь ему помогать. И тогда я отказываю. Умывайте руки. Да. Я не судья и не священник. В мире полно людей, которые готовы и судить, и обвинять. Чтобы кому-либо помогать, я должен быть на его стороне, иначе у нас не наладится контакт. Это называется безусловное принятие. Если я не могу этого дать, то и не берусь. Но это на самом деле случается редко. Сюда попадают несчастные, а не плохие, а у плохого обычно прекрасное самочувствие. Должен был существовать какой-то повод, почему такая миссия выпала именно вам. Во всяком случае, я на это надеюсь. Сейчас вам нужно будет вылечить бога. Стало тихо. Он пыхтел свои вонючие папиросы и смотрел на меня забоченным взглядом, а у меня весь позвоночник был как будто из-за льда. Предположим, горло не хотело слушаться меня. Я сделал глоток воды, пластиковый стаканчик трясы в руке. Предположим, что это правда. И имеет ли это какой-то смысл? Разве мышь? Да где там мышь? Бактерия, вирус. Разве вирус может вылечить Эйнштейна? Да, если бы Эйнштейн мог стать вирусом. Вам нужно вылечить человека. Он стал человеком. Не в первый раз, полагаю, и не во второй. И думаю, не в последний. Понятно, что только какая-то часть его стала человеком, но очень важная часть. Без неё он, как бы это выразиться, неполный. С миром понемногу начинает происходить недоброе. Определённые принципы перестают работать. Принципы физики пока другие, более тонкие, которые вы слабо сознаёте. Пока это мелкие неточности. Их больше видно в материи, зависящей от людей. Перестают работать принципы, которые не являются автоматическими, и каждый это чувствует. Мир становится ненормально хаотичен. Труд не приносит результатов, старания не дают плодов, благородство не вознаграждается, а подлицы успешны и при наградах, так как с нашей стороны пока всё работает. Вас это, по-видимому, должно радовать. Мир должен оставаться в равновесии. Нет антибога. Есть только две стороны у одной медали. Мы не боремся с ним, мы всего лишь убираем мусор. Он свет, а мы лишь тень выборы людей, а не антисвет. А что будет с тенью, если свет погаснет? Но что же собственно произошло? Не выдержал носитель. Как везде и всегда подвёл человеческий фактор. Времена поменялись. Когда-то люди считали, что на всё воля божья, но трактовали это с покорностью. Сейчас по-прежнему так считают, но без устали грозят ему кулаками. Начнётся война, в премьер выберут сумасшедшего, кто-то заболеет, тут он ит ребёнок, и всё его вина. Вы пришли к выводу, что он виноват во всём, что вы делаете и во всём, что происходит. Ваши молитвы это неустанная торговля и ультиматум. Дай одно, дай другое, а то перестану верить. Когда он стал человеком, всё свалилось на него разом. Бога можно обвинить во всём, и он выдержит. А белковый мозг человека нет. Бугалтер щёлкнул пальцами. Мозг нельзя обвинить в каждом преступлении, в каждой войне, холокосте, атомной бомбе, глобальном потеплении, в болезни каждого ребёнка одновременно. Несколько миллиардов обвинений в секунду это слишком для него. А он не мог не обращать внимания на обвинения. Не мог. Их бросали его любимые дети. Даже если они несправедливы, это больно, невыносимо. Вот он и не выдержал. Амнезия, отрицание и так далее. Защитные механизмы, как у человека с невыносимым чувством вины. Он убежал от себя самого и стал продавцом животных, но чувствует, что что-то не так. Бог продаёт животных? Да-да. ходит в кино, покупает брюки и режет шарлотку. Он пытается быть человеком и не слышать всего этого, но похоже, что-то дало сбой. Разве не сказано, даже самая малая птица не упадёт на землю без его воли. Он знает, что птица упадёт, и знает, что нет смысла препятствовать этому, но не стреляет по ней из рогатки. Знаете, а мне встречалось не так уж много атеистов. В основном те, кто не верит, просто на что-то обиделись. Весь мир обиделся: за Палестину, Спит, за Спады, за Гитлер, за то, что семья распалась, или магазин обанкротился, или что люди издеваются над животными, или что страдают от старости. Ну что же я могу сделать? То, что всегда, когда имеете дело с защитным механизмом, потери памяти и устойчивым чувством вины. Ну и еще у вас есть этот ваш дар. Так что перейдем к вашей ситуации. Вас боятся, угрожают, хотят, чтобы вы ни во что не вмешивались. Будут вам мешать, а в случае необходимости могут ликвидировать. Мы можем вас защитить, а после этого о вас позаботиться. Мы лучше знаем людей, чем они. Наша благодарность может пригодиться вам и сейчас, и потом. Сейчас мы можем дать вам то, что необходимо на этом свете: деньги, удачу, здоровье. Потом тоже есть смысл воспользоваться нашими услугами. Почему я Потому, потому что так выпало. Мир это генератор случайностей. Вы для этого родились. Для этого вас родили ваши предки и потому не умирали без потомков. А если я откажусь? Но разве это не интересная ситуация? Сейчас я должен вас постращать. Мог бы. Мы могли бы заставить вас очень сильно пожалеть о своём решении. Но нет. Мы просто посмотрим, как непорочные рыцари света развесят ваши внутренности на деревьях. Они сделают это для порядка и гигиены. Вы слишком много видели. Впрочем, разве психотерапевт откажет в помощи? Разве это хорошо, только потому, что я просил о чём-то другом? Вам не нужно делать ничего, что бы не соответствовало вашему призванию и дару. В этом суть. Просто делайте своё дело так, как считаете нужным и согласно своим убеждениям. Я по сути ничего особенного и не хочу. А если он он э, сам этого не хочет. Но ведь он просил помощи. А теми мы сами займёмся. А вы работайте и не терять присутствия духа. Делайте, что вам полагается. Вы получили дар, не от нас и не для забавы. Так используйте его. Я возвращался домой со страшным и мучительным чувством, что мне обязательно хочется проснуться. Это Та точка кошмара, когда угроза становится невыносима, и в этот момент обычно вылетают пробки. Ты летишь иззада, как летчик, катапультирующийся с горящего истребителя, и с пересохшим горлом преспокойно приземляешься на перекрученной и смятой постели. Только временами это не работает. Например, когда кошмар происходит наиву. Я шел. До дома идти прилично, несколько километров. Но когда жизнь становится слишком сложной, я иду пешком. Ходьба помогает сжечь излишек адреналина. Кроме того, монотонное движение улучшает мыслительный процесс. Я хожу, это немного помогает. Однако бывают ситуации, когда невозможно ничего придумать, невозможно ни в чём помочь. Когда кто-то близкий совершает самоубийство, когда ты должен вылечить от атемнозии творца, тогда остаётся только ходить. Во всяком случае, это является заменой бегства. Но я не намеревался убегать. Есть у человека такие состояния ума, которые в нормальной жизни почти никогда не высвобождаются. потому как мало кто подозревает об их существовании наш мир специализируется на ситуациях, в которых нет выхода человек, лишённый влияния на что-либо, может только бояться мои пациенты могли только бояться и ждать если бы им было позволено за что-то бороться, они бы не попали в моё кресло но право действовать зарезервировано для немногих всем остальным внушаешь, что борьба заключается в успешной мольбе, о работе, о зарплате, о любви, о чём-нибудь. Это называется цивилизация. Есть закон, политика, экономика, запреты, предписания и правила. А есть те, которым разрешено передвигаться между этими организациями. Остальные должны покорно ждать чего-то решения. Вот и вся жизнь. И в то же время есть такое состояние ума, когда идут в рукопашную на танки, и не потому, что погнали из-за копов, а потому, что мы знаем, так нужно, потому что так самостоятельно решили. И вот я шёл домой в густом ноябрьском тумане и чувствовал, что от меня что-то зависит. Возможно даже на короткое время зависит вся вселенная. Я умру. Я плохо знаю Библию, но помню, что ни один человек из тех, кто был рядом с этой сущностью, которая, похоже, сейчас нуждалась в моей помощи, Не жил долго и счастливо. Я боялся, но страх меня не волновал. Я хотел попытаться исправить мир, и к чёрту всех. Я был обычным человеком, который вдруг что-то мог, и я намерен этим воспользоваться. Я шёл. Шёл так, словно мне нужно было идти на танке. Когда я поднялся на Грюнвальдский мост, Туман, клубящийся и густой, сновал вокруг, сновал над смолистой рекой, оседал на канатах. Фонари едва мерцали среди тумана, как будто стояли на глубине мутной белой воды. На мосту не было никого: ни одного пешехода, ни машины, ни трамвая, ни одной живой души. Только я, мрак, туман и чёрная вода внизу. Они сидели на корточках на балюстраде на высоте 15 метров над рекой. За ними была пропасть. Они держали абсолютное равновесие, словно чёрные птицы-горгульи водосточных труб, закутанные в чёрные плащи, огромные и грозные, друг за другом, словно части какого-то механизма, поворачивали ко мне белые исхудавшие лица и вставали. выпрямляя плечи и вытаскивая тонкие ладони-душители из чёрных рукавов. Первый ловко спрыгнул с балюстрады, подошвы его обуви с грохотом ударили по тротуару, покрыв плитку трещинами. Вокруг ног поднялось облако бетонной пыли. Потом с таким же глухим бетонным грохотом спрыгнул следующий и ещё один. Я чувствовал, как покрытие моста каждый раз дрожит, как поют натянутые канаты, каждый толщиной с мою ногу. Они встали, выстроившись в шеренгу, перегораживая Найский мост. Перегородили мне дорогу к дому. Их было пять, каждый 3 м ростом. Жуткие белые лица, чёрные плащи, тяжёлые сапоги. Если бы они были всего лишь очень высокими людьми, то каждый из них мог бы схватить меня ладонью за голову и смять её, как яйцо. Но они не были людьми. Каждый из них наверняка мог сжечь дыханием целые дивизии. Но они преграждали мне дорогу домой за то, что я должен был сделать. И потому я пошёл на них так, как когда-то человек в одиночку шёл с голыми руками на танки, едущие по площади тянянь-мэнь. Это состояние называется военной лихорадкой. Адреналин искарёжил мне лицо. Я чувствовал, как поднимается верхняя губа, каменными становятся скулы, как по щекам бегут мурашки. Когда-то так люди противостояли самым большим армиям в мире. Защищали маленький, незначительный мыс в провинциальном порту. Яростно боролись и отакую просили помощи. Против защитников направили линкор, стоящий на рейде максимально в 200 м от них. Тогда они схватили своё единственное смешное противотанковое орудие Зэлимеха. И повернули его против броненосца и ощетинившихся мощными стволами барбетов этого корабля. В этом не было ни смысла, ни результата. Но в некоторых обстоятельствах именно так и нужно. Потому я шел на них. Они стояли на моем пути. Отойди! Его крик был как гром. как звук боевой трубы. Мой же был бешеный, хриплый и сдавлинный, словно они уже стояли на моём горле. "Это его решение", рявкнул я. "Вы не имеете права противиться". Я шёл вперёд, не сбавляя шаг, и не намеревался останавливаться. Те, что сзади выстроились дугой, окружая меня с хулиганской тактикой так, чтобы я не смог обойти их или проскочить в какую-нибудь щелку. Я двигался как рассердившийся кабан, согнувшись, сжав кулаки, оскалив зубы и прищурив глаза. Если бы мне противостояли люди, то я бы как нечего делать, выбил им зубы. И тут я увидел духа. Она парила среди клубящегося тумана за балюстрадой моста над поверхностью реки, вся белая и воздушная, как туман, с глазами, напоминающими дырки, в которых слегка мерцал фосфоресцирующий свет. Волосы плавали вокруг ее головы ореолом, словно их в злах мачули импульсом полета к земле, на встречу бетону. Это покажется тривиальным. Но когда вдруг увидишь лицо того, кого уже нет, ужасный инстинктивный страх пронизывает тебя словно удар током. Он отдаётся где-то внутри и корнями уходит глубоко в полиолит. Это так глупо. Я видел привидение, но никому этого не пожелаю. Это ни сколько не смешно и не интересно. Это чистое, концентрированное. Угроза. Волосы на всём моём теле стали дыбом, по коже побежали иголки изморози. Помоги мне, произнесла она страшным шёпотом, который раздавался где-то в середине моей головы, приводя в дрожь кости черепа. Так как ты мне помог? Вина Обрушилось на меня как молот, как гранитная надгробная плита. Я едва не упал, но шел дальше по инерции. Конечно, помогу, так как ей. И тогда я решил довериться старому продавцу животных. Он знал, что делал, и даже если не знал, то знала какая-то часть его. та, что дала моим рукам силу, от которой распускались цветы. Был уже недалеко. Тот, что стоял ближе, вытянул перед собой ладонь с растопыренными пальцами. Я слышал, что где-то на востоке это очень старый знак, отпугивающий демонов. Я бросился в атаку, в прыжке, отскочив от тротуара. Не знаю, что я собирался сделать: ударить его ногой в воздухе или начать поединок кунг-фу. Но он внезапно рассыпался миллионом горящих как пиксели искорок, тучей светлячков. Что-то вдруг переменилось в воздухе, и мост опустел, а издалека стал доноситься обычный шум вечернего города. Словно с того момента, как я вошёл на мост, весь остальной мир замер в стоп-кадре, как приостановленный фильм. А сейчас опять ожел В сущности, призрак моей пациентки всё исчезла. У меня было ощущение, будто я лежу навзничь в воздухе со стиснутыми кулаками и в разметтавшемся плаще. По мосту в сторону Синькевича проехала машина, а я рухнул на бетонный тротуар как камень. Ударился о плиты правой ногой, ягодицей и спиной так, что перехватило дыхание. Чайка над канатами моста перестала висеть неподвижно, начала махать крыльями и улетела. Шумели машины. Где-то в центре слышалась сирена скорой. Я собирал себя с земли. Штанина разорвана, разодрана до крови нога, разбит локоть, синяки и шишка за ухом. Оценил, что при этом меня никто не тронул. Неплохо. Я поковылял на другую сторону реки, недалеко. Тут же за мостом остановил проезжавшее чёрное и мокрое от дождя такси и велел отвезти меня домой. Обычно я не поддерживаю разговоров с таксистами. Это не проявление высокомерия. Моя работа состоит в том, что я разговариваю с чужими людьми, которые охотно рассказывают мне о своих самых ужасных делах. Я на самом деле слышал уже, пожалуй, всё. Я разговаривал с людьми, которые изменяли своим жёнам для того, чтобы развлечься, а потом сходили с ума от ревности. С людьми, которые были свято уверены, что они пришельцы из другого мира. Нет ни такой дикой, ни такой банальной вещи, о которой я бы не слышал от своих пациентов. И потому, когда я нахожусь в моём личном мире, Когда я обычный прохожий, я хочу быть никем, молчать и просто думать. Я не желаю слушать о том, что покушение в всемирном торговом центре организовали евреи, или что жена стала какой-то странной с тех пор, как родила ребёнка, и что это и в самом деле кажется не та женщина, которая одевается не так, говорит и думает как-то по-другому, и вообще его не узнаёт. И значит, ее, наверное, в больницу подменили. Не слышал ли я, что женщин подменяют чаще, чем детей? Нет. Вот потому я и не разговариваю ни с таксистами, ни с барменами. Тема закрыта. Позвольте мне просто ехать по погруженному в туман, блестящему от мороси городу, прислонив щеку к стеклу. Ехать сквозь этот проклятый рогнарёк ноября, сквозь вечный мрак и холод, и смотреть на хмурых и уставших людей, возвращающихся в свои квартиры с горящими жёлтым светом окнами, где свистит чайник, лает собака, и телевизор болтает о том, что в мужчинах нет необходимости, потому что так показали исследования, что безработица растёт, что только самые лучшие будут иметь работу. Что этот новый, лучший вкус, и что нынче принимаются во внимание только процедуры, и что, ах, моя кожа такая гладкая, и что поляки всё ещё и смотреть, как они зарываются в свои толстые махнатые пальто болотного цвета, и думаешь, что Бог, видимо, сошёл с ума, и даже не предполагают, что в этом есть доля правды. Я усну.